А как же тень? Что если лишить её главного и лучшего оружия? Хм, она создаст другое. Это просто вопрос времени. Что для неё несколько столетий? И значит он не имеет права уходить, во всяком случае сейчас. — Постой, — сказал он сам себе, — не слишком ли это самонадеянно? С этой не то тьмой, не то тени не справились бы и вся гильдия боевых магов. Ты надеешься преуспеть, брос не роман ты не рыцарь в сияющей броне скачущей на белом коне, поражающий зло у тебя есть своя работа. Ты сцепился с инквизицией проиграл. Так не повторяй же этой ошибки. Теперь ты одинок и отвечаешь только за свою жизнь, но все равно. Берись за то, что тебе по плечу. Наверняка в Микампе нужны будут услуги некроманта. Если, конечно, сюда уже не добрались инквизиторы со своим новым даром. Не весь как и не весь от кого полученным. Дорога зимой в степи тяжела даже для большого отряда. Что уж говорить об одиночке. Фессу приходилось спать на снегу. Если бы не магия, некроманту пришлось бы плохо. Он подозревал, что тот же Белый Совет или святые братья могут попытаться обнаружить его это волшебство. И потому старался не применять известные ему пардосской академии заклятия, используя то, что знал даже не воин Сера или Гефес, а житель долины магов Керлоэда. Хищников он не боялся, звери сами спешили убраться с его дороги, несмотря на голод. Снегопады и мороз вычистили степь. За все время Фессо не встретилось ни единого живого существа. Наверное, можно было бы открыться в вечном лесу, добиться встречи с королевой Вейдой, поговорить с ней, старая, стараться, чтобы она поняла, но нет, не даром Эйтери, добрая и умная гнома, сама выставила его за дверь. Он сейчас слишком опасен, злая судьба идет за ним следом, и даже... Оказываясь среди расположенных к нему, взять, к примеру, тех же гномов, он оставался одинок, совершенно и абсолютно. Дракон, дракон, почему же ты взвалил на меня такую тяжесть? Твоя тайна отрезала меня от остальных. Я с радостью, быть может, остался бы в подземельях подгорного племени, помог бы Северу и его товарищам охотиться на неупокоенных, если бы... А что толку горевать они несбывшемся? Вперед, некромант, вперед! Степь лежит перед тобой бескрайним белым ковром. Узкую цепочку твоих следов быстро заносят снегопады. Зима еще только набирает силу. Несутся от ль льдистых обителей в юг молодые ветры. Торжествующе воют, словно, кажется, им будут они нестись так до самого южного океана до утеса чародеев, и заморозят, закуют сияющую броню, даже зеленовато-ленивые полуденные просторы вод. Напрасные надежды. Неколебимыми полками встанут на их пути теплые степи. Железными когортами вздыбятся горы и потеряют стремительные северные воины весь прежний свой напор и ярость. Просыплются безвредными снегопадами на горных склонах, выбелят речные долины, и нет их, как и не было. Но то будет еще не скоро и не здесь. Далек путь перед молодыми ветрами, вот и воют они, вот и толкают в плечи и спину, швыряют в лицо полными пригоршнями сухого и колючего снега. Некромант шел по пустынной равнине, стараясь держаться гребней холмистых гряд, откуда ветры сдули снег. По правой руке темнел могучий, ратный строй вечного леса. Нафес перестал даже и помышлять о том, чтобы войти под его своды. Нет, он пойдет один, или до предназначенного ему конца, или до победы. Знать бы только, в чем будет заключаться эта победа. Если он бросит пламя войны в западные пределы, схватится грудь на грудь с засевшей там силой, или он дерзнет потревожить прах Солодорца, прозрев опасность и предупреждение, или он или он повернет сейчас на восток к его неразгаданным тайнам, например, постарается отыскать таинственное убежище с родичей Дайенура, Вроде бы все уже решено, но отрекись от некромантии, умоляла его Вейдер, и по-своему была права. «Ты не странствующий рыцарь», — говорил ему дракон, — «и тоже был по-своему прав». И вот трижды нарушено слово некроманта, и громадин долг перед шестью темными, которые неведомо как отдавать, и погибли друзья». И ты идешь в никуда, по белой пустыне, страшное оружие само по себе, и чувствуешь, как пожирает тебя изнутри огонь, тот самый огонь, что не принес тебе победы в агесте. Не дай ему вырваться наружу, некромант, иначе все, что за что ты сражался, на самом деле станет бессмысленным воспоминанием из прошлого, пламенной тенью, последний раз взметнувшейся над погибающим, навсегда меняющим свой облик миром. Иди, некромант, иди. Топчи землю. Отталкивает себя околкой посоха. Только не останавливайся, не обращай взоров на запад, не давай воле воспоминаниям и безумия. Охватившая тебя в Эгесте отступит. Отступит и уже не вернется. Фесс устраивался на ночлег. Не скупясь огнем, посоха растопил снег, подсушил землю. Его заметят. Пусть. Сейчас он жаждал драки, боя, сражения, битвы, когда не он будет нападать, а нападут на него. Но куда там, кому в Ивиале по силам засечь это его чародейство, построено на неведомых тут законах? Ни Анетта, ни Мегана, несмотря на всю ее силу, тут не преуспеют. И остановить его они не сумеют тоже. Он не разрушитель, он пришел сюда сделать свою работу. Не больше, но и не меньше. Без высоких слов, молча. У него будет своя война. Расстелив врученный предусмотрительной Эйтери, подбитый пухом плащ, Фес воткнул в оттаившую землю посох. Каменная навершия осталась чуть светиться, словно ночник. Ночник из навсегда минувшего детства, куда не смог вернуться даже величайший из великих магов. Он тогда боялся темноты. Качество совершенно недопустимое для мага долины. Отец смеялся, мама ахала. Тогда они еще были живы. И именно мама все-таки сжарилась тогда над ним, зажгла у него в спальне ночник, всегда горевший ровным, неярким, теплым светом, желтоватым, словно янтарь. Такого же оттенка, как и навершие на его посохе. От древка волнами расходилось тепло. Фессу приходилось терпеть боль отката, но иначе он просто попал бы пропал бы в ледяной степи. А так он даже приспособился спать с этой болью. не два, не три дня, полных 10 дней пробирался усталый путник вдоль восточного рубежа вечного леса. Эльфы не покидали своей зеленой крепости, светлые эльфы, эльфы весны не любили холодов. Конечно, возможно, были набеги немирных степняков, а равно как и воинственных половинчиков, но ни одного дальнего дозора ФС не встретил. И хвала спасителю, как, сказ как сказала бы тетя Аглая.